Глава одиннадцатая. «Быт и учеба». Разоблачившись по пояс, я орудовал лопатой попеременно с юнцом. Вероника же со скучающим видом сидела на корточках на краю ямы и держала в руках фонарь. А тот внешне был похож на небольшое советское радио. Ну, если колонку заменить на линзу, за которой спряталась бы лампа. Дед же до сих пор не пришел в себя, но его здоровью ничего не угрожало. Он мирно сопел около клена, а под его головой лежал свернутый вязаный свитер мальчишки. И тут вдруг магичка совсем расслабилась. Ее пальцы выпустили фонарь, и он ухнул на дно ямы. Благо, что земля там была рыхлой, так что аппарат не разбился. Я поднял его, отряхнул. Протянул виновато за улыбавшейся Вероники и ехидно сказал, «Ты будешь превосходной матерью!» «Можно подумать, что ты никогда ничего не ронял!» Возмущенно фыркнула она, забрав фонарь. «А-а-а!» — внезапно простонал старик и открыл глаза. «Бориска! Бориска, а ты где?» «Я тут, тядь!» — обрадованно подскочил к нему пацан. Что случилось прохрипел дед и приподнял голову ничего не помню вот стою а потом тьма обморок видать вы сильно перенервничали сочувственный изрек я покинув яму в вашем почтенном возрасте такое случается а, -а, -а и вы тут по что не ушли как договаривались насторожился старик и принял сидячее положение «Решили помочь. Вон, яму выкопали. Сейчас туда схороним любимую горгулью профессора Зяброва. Ей бы жить и жить, но я Бориску не виню. Кто же знал, что в том ведре была еда для Василиска, да и вообще горгулья сама виновата. Нечего иметь такой нежный желудок. Какая же это горгулья?» Картинно возмущенно проговорил я и с прищуром посмотрел на деда. Он во время моей речи все больше хмурился. «Значится, обо всем вам Бориска поведал», пропыхтел старик и осуждающе глянул на паренька. А тот поежился под его взором и отступил на шаг. «Ага, но он сильно за вас переживал, так что вы его не ругайте. Бориска рассказал нам о Гаргулье в обмен на помощь вам. В меру сил защитил я пацана», И заслужил его благодарный взгляд. А на нас, многоуважаемый Семен Фомич, вы можете положиться. Мы никому не расскажем, что горгулья погибла по вине Бориски. Я даже могу подтвердить, что, дескать, видел, как что-то летело в ночи в сторону океана. «В сторону суши!» – ворчливо перебил меня дед и с криктением поднялся на ноги. «Ни одна горгулья не полетит в сторону открытой воды». «Значит, в направлении велибурга покладисто согласился я и стянул мешок с трупа околевшего животного. «Прям с утра в академии начну об этом рассказывать. Вы, главные в горгулячей клетке дыру поубедительной соорудите. Мол, это она сама расковыряла ее и улетела к родне». Тогда профессор Зябров хоть и осерчает, но работы в местном зверинце вас не лишит, да и других санкций накладывать не будет. «Да уж как-нибудь сам соображу», недружелюбно выдал Семен Фомич и скинул труп в яму. «И что ты хочешь за свою помощь и молчание? Я же вижу по твоей прохиндейской физиономии, что ты что-то задумал. Не от чистого сердца взялся помогать». «А мне ничего не надо, кроме вашей дружбы», заискивающе сказал я, и попытался изобразить самую искреннюю свою улыбку. — Ага, как же! — скептически буркнул старик, взял в руки лопату и стал закапывать помершую горгулью. — Сказывай уже, чего надобно от меня. — Вы ведь всю жизнь работаете в академии. Наверное, много всего знаете и о самом заведении, и о преподавателях, — многозначительно протянул я. — А! «Информация, значит, тебе нужна», — понял Семен Фомич, отражая лысиной свет фонаря. «Будет тебе информация. Побалакаем как-нибудь, но не сейчас». «Замечательное решение», — польстил я старику и заметил, что в его глазах появилось только облегчение. «Кажись, он был рад тому, что мне нужна лишь инфа». «Вы тогда тут сами управитесь, а мы пошли». Ступайте! Да на Грегори не наткнитесь, он тут уж не сторож. Дрянной, надо сказать, сторож, но пару раз за ночь он из своей коморки вместе с собакой вылезает и всю территорию Академии обходит. Бросил повеселевший дед, махнул нам мозолистой рукой и строго добавил. Токма о горгулье не забудьте. Видали вы ее ночью, часа в два. Летела она в сторону Велибурга. «Конечно, конечно!» – рьяно заверил я старика и вместе с Вероникой шустро потопал прочь. «Да ты прям дипломат!» – с восторгом прошептала девушка, когда мы порядком отдалились от пацана с детком. «А то!» – самодовольно улыбнулся я и едва не получил по лбу еловой веткой. Ее неожиданно отпустила идущая впереди магичка. «Чую! Семен Фомич! Ценный источник информации! А информация — отменный рычаг давление. «Ты здесь так обустраиваешься, словно рассчитываешь закончить академию!» — весело подметила девушка, остановилась под давишним дубом и стала выделывать пассы. «Оно как-то само получается!» — пожал я плечами. «Ну-ну!» — насмешливо бросила девушка после того, как сотворила портал. «До скорой встречи, красавчик! До свидания!» Она скрылась в своем нуль-переходе, а я торопливо двинулся к опушке леса. И когда мне посчастливилось выйти из него, то я увидел, что горизонт на востоке уже начал окрашиваться в розовый цвет. «Твою мать! Не высплюсь сегодня! А ведь мне еще надо до своей комнаты добраться!» «Хорошо, хоть я быстро проделал весь путь до нее!» Не забыв поставить на место решетку и захлопнуть дверь кладовки. Однако, как я и предвосхищал, выспаться мне не удалось. Мой сон не продлился и трех часов. И после пробуждения мне был не мил весь белый свет, хотя какой он белый. За окном царила серая хмарь, отбивающая всякую охоту вставать с кровати. Но я... Мужественно воздел себя на задние конечности, взял зубной порошок, щетку, полотенце и отправился в общий душ. По пути к нему меня встретил отвратительно бодрый Василий, который едва не пританцовывал от избытка энергии. «Конишуа!» — с улыбкой выдал он и тут же пояснил. «Это такое приветствие в империи Ямато!» «А ты чего такой смурной, точно шторм надвигается? Да еще физиономия помятая. Не спал, что ли?» «Пару раз просыпался и один раз даже горгулью видел», проговорил я и не сумел сдержать протяжный зевок. «Горгулью?» – удивился Крепыш, округлив простодушные глаза. «Ага, сейчас расскажу». И я поведал ему, как случайно за окном, Заметил горгулью, летевшую в сторону Велибурга. Говорил я специально громче обычного, чтобы и другие студенты услышали. А их возле нашего дуэта стоял целый один экземпляр. Он облокотился, причем на косяк двери, из-за которой слышался плеск воды и невнятное бормотание студентов, оказавшихся расторопнее нас. Между тем... Васька выслушал мою историю и предположил. «Не удивлюсь, ежели узнаю, что горгулья сбежала из зверинца. Они же в этой части империи не живут». «Точно!» — поддакнул я, нетерпеливо косясь на дверь общего душа. Крепыш перехватил мой взгляд и проворчал. «Чего они там так долго? Там же хватает места на четверых человек». «Эх, поздно я проснулся. Это как в большой семье». Кто раньше встал, того и тапки. Сейчас бы уже мылся, а не тут торчал. Васька сокрушенно выдохнул и глянул на очередь, которая выстроилась за нами. В ней позевывали три заспанных студента с всклокоченными волосами. Еще парочка должна была вскоре подойти, поскольку общий душ предназначался для двенадцати постояльцев. Именно столько людей проживало в нашем блоке. И все они являлись простолюдинами, так как студентов предпочитали селить по простому принципу – благородных отдельно, простолюдинов отдельно. Иначе бы аристократы по полчаса мыли свои жопы, а простые люди покорно бы ждали в коридоре. А так, благородные вынуждены были пользоваться душами в своей части этажа, а простолюдины – в своей Подобное разделение практически сводило на нет все конфликты, но они все же возникали. Вот, например, как сейчас. Из душа выскочил паренек с мокро поблескивающими волосами, и настала моя очередь идти. Я обрадованно открыл дверь и хотел войти, но не тут-то было. Кто-то прямо на пороге грубо схватил меня сзади за плечо и прорычал нарочито хриплым и низким голосом. «Куда прешь? Сейчас моя очередь!» Я резко обернулся и увидел широкоплечего здоровяка в серой майке. На вид ему было лет двадцать, но по факту явно меньше, иначе бы он бы не учился на первом курсе. Парень усиленно хмурил лоб, выпячивал нижнюю челюсть и напрягал здоровенные мышцы, чтобы казаться еще больше и страшнее. Хотя он и так выглядел совсем не мальчиком для битья. Толстые вены опутывали накачанные руки, а на бычьей шее билась жилка. При этом маленькие колючие глазки парня смотрели с квадратной рибой рожи, а темные волосы бобриком торчали вверх, словно иглы рассерженного дикобраза. Толстые губы парня загнулись, и он зло выплюнул. «Чего уставился? Пошел прочь, задохлик! Иди в конец очереди, там тебе самое место!» Я тяжело вздохнул и покосился на студентов. Они замерли возле стеночки в коридоре, и кто-то из них глядел на здоровяка без страха, а кто-то, украдкой, явно побаиваясь этого урода, решившего показать, кто тут папа. Васька же усиленно хмурил брови, словно что-то торопливо обмозговывал. Но в разгорающуюся ссору он стревать точно не собирался, наоборот – Крепыш непроизвольно подбросил гавана на вентилятор. Он тихонько прошептал черноволосому парню с истребиным носом. Ставлю сто кром на худово. Идет. Через секундную паузу ответил тот, поджал широкую ладонь Васьки и приподнято добавил. Это будут мои самые легкие сто в жизни. Ребой здоровяк услышал его слова и криво усмехнулся а я хмыкнул опустил голову и подобострастно промычал конечно мы витон портить такое чудесное утро однако и в следующую секунду я выбросил вперед правый кулак целясь в тяжелый подбородок грубияна я вложил в этот джеб все свое дурное настроение вызванное недосыпом и удар вышел на загляденье. Хоть в учебник заноси. Костяшки пальцев попали точно в цель. Здоровяк успел лишь клацнуть зубами, а потом он закатил глаза и осел на кафель. Точно куча дерьма. Ого! Потрясенно выдохнул поспоривший с Василием парень. Вот это удар! Вторил ему какой-то студент, выпучив глаза, прячущиеся за круглыми стеклами очков. «Как лопатой срубил», — заметил еще кто-то. «Где мои деньги?» — это уже прорезался довольный голос Васьки. А я, на равнодушной физиономии вошел в душевую и, наконец-то, принялся приводить себя в порядок. Почистил зубы, постоял под струей теплой воды, а когда вышел из душевой кабинки, то увидел широкую спину здоровяка. Парень склонился над раковиной и мыл рожу». И он пару секунд не замечал меня. А потом урод все же углядел мою посвежевшую мордаху, отразившуюся в немного запотевшем зеркале, висящем над раковиной. И тогда здоровяк, не оборачиваясь, многообещающе прошипел. «Еще не вечер, гаденыш!» Я мило ему улыбнулся и покинул общую душевую. Так, плюс еще один враг. Жизнь потихоньку налаживается. Теперь бы еще успеть на лекцию, но сперва завтрак. Я быстро оделся, взял учебные принадлежности и спустился в столовую. А та напоминала здоровенный фудкорт, разделенный на секции. Тут ели перваки, там второй курс, а вон там старшекурсники». И помимо этого существовало еще неформальное деление по происхождению и интересам. Кормили же тут вполне сносно. Я взял на раздачу яичницу со шкварками, поджаренные тосты, розочку с клубничным вареньем и ароматный бодрящий чай. Неплохо, как для завтрака. И мне не составило труда с аппетитом умять все это добро. Ну, а после завтрака мы с Васькой прибыли в здоровенную аудиторию. Она могла похвастаться лавками и партами, которые располагались полукольцами, и с каждым рядом все выше поднимались к потолку, как кресло в цирке. Само собой, благородные расположились внизу, поближе к лекторской тумбе, а простолюдины оккупировали галерку. К ним-то мы и присоединились, уселись на одной из лавок, потеснив соседей. Тут Васька окинул внимательным взглядом голдящих студентов и прошептал. Полтысячи человек точно будет. А ведь поток поделили на две части. Всего получается около тысячи первокурсников. И из них анималистов, наверное, человек сто, а то и больше. Серьезно? Лопни моя селезенка. Угу! Отвлеченно угукнул я, ища взглядом Адриану Меццо. Она обнаружилась в третьем ряду, вся такая утонченная, недоступная и с перехваченными лентой, волнистыми волосами. Спина прямая, а руки сложены на парте. Настоящая аристократка. «Опять ты пялишься на нее!» – пробурчал Васька, заметив, на кого был направлен мой взгляд. «Не твоего уровня, рыбка! Посмотри вон лучше на ту шатенку, которая в седьмом ряду сидит, видишь?» У нее такие буйки! М -м -м. Крепыш плотоядно облизнулся, а потом внезапно состроил приличествующий хорошему студенту задумчивую физиономию. Чего это он? а, -а, -а. В аудиторию мгновение назад стремительно вошел лектор, седовласый худой дедок с пронзительным строгим взглядом. После его появления все шепотки сразу смолкли, и я услышал, как где-то в коридоре загромыхало ведро уборщицы. Доброе утро, судари и сударыни! громко поздоровался старик, встал за тумбу и положил на нее раскрытый учебник. Сегодня у нас по плану лекция по руноведению. первая из множества лекций. И я смею надеяться, что под конец семестра. «Все вы будете знать основные типы рун». «Нет, я не научу вас ими пользоваться и создавать. Однако вы сможете легко распознавать по ним типы рунических заклинаний и понимать, для чего они служат». «Что ж, приступим!» Дед кашлянул и принялся увлеченно вещать, порой размахивая сухонькими руками. А студенты послушно стали за ним записывать, и я не был исключением. Моя ручка азартно зашелестела по тетрадке, оставляя на ней тезисы лектора, которые, в принципе, я знал. Например, для меня не стало открытием то, что в состав рунных чернил входит кровь магов. Однажды я даже благополучно сдал рунному мастеру кровь подвыпившего Марка и получил за нее кое-какие деньги. Интересная тогда вышла история Еще бы немного, и Марк поверил в то, что стал жертвой вампиров Между тем лекция приблизилась к своему экватору А потом и к концу подошла Тотчас к выходу потянулся густой поток студентов И среди них мне удалось скрыться от Васьки А когда я, полуживой, выбрался из аудитории То нашел взглядом Жана де Бура. Помахал ему рукой и указал в сторону лестницы. Тот понял меня правильно и пошел следом за мной. Я первым добрался до лестницы, нырнул под нее и оказался в небольшом закутке два на два метра. Во время перерывов между занятиями здесь иногда обжимались особо распутные парочки. И Жан не приминул пошутить, оказавшись рядом со мной. «Виктор, ты мне импонируешь, но не в сексуальном плане». «Зря ты позвал меня сюда! Какая-нибудь барышня на моем месте смотрелась бы уместнее!» «Смешно, сударь!» — дернул я уголками губ. «У меня есть деловое предложение!» «Слушаю!» — сразу же заинтересовался дворянин, сверкнув цыганскими глазами. «Контрабанда!» — понизил я голос до свистящего шепота. «Вы ведь знаете, что на острове сухой закон!» Так вот, я могу достать алкоголь и много чего другого для студентов, которые не хотят ждать поездки в город или не желают покупать товар в втридорого на местной базарной площади. Хм, интересно, хоть и опасно, задумался он, и стал усиленно потирать двумя пальцами подбородок. А я тебе зачем нужен? А, постой, уже сам сообразил. «Простолюдины не самая финансово обеспеченная аудитория, и ты хочешь, дабы я невзначай поспрашивал у дворян, не надо ли им чего?» «Именно! Вы ухватили мою идею прямо на лету, сударь!» — польсил я Жану. Тот довольно улыбнулся и попытался пригладить свои непослушные черные вихры. Однако через пару секунд бросил это пропащее дело и решительно выдал. «Можно постараться что-то из этого выжить но давай договоримся сразу. Ежели нашим предприятием заинтересуются преподаватели, то мы мигом его закроем». «Хорошо», — согласился я и протянул ему руку. Тот крепко пожал ее, и на этом мы разошлись.